Глава 14 Осторожно ступая, наша разношерстная компания медленно, но верно продвигалась вглубь лабиринта Чигаль. Все это время факелы продолжали освещать нам путь, однако никто из присутствующих больше не обращал на них внимания. Все, в том числе и я, старались глядеть себе под ноги и шагать строго по проложенному юным Чигалем маршруту. И только один неугомонный дувон все никак не унимался. — Эй, брат Пэк, долго нам еще топать? — Ты уже спрашивал пару минут назад. С того момента ничего не изменилось. — Вот скукота, Эти ваши подземелья, Чигаль, совсем не такие страшные, как их описывали. На это юный Чигаль ничего не ответил. Впрочем, он раньше не баловал надоедливого дувона своим вниманием. Все это время разговорчивого ученика-одинокого волка поддерживал лишь один человек, шагающий с ним рядом — любитель чужих флейт юный Ляо. В этом нет ничего удивительного, брат Вон. Старший брат говорил, что маршрут для учеников готовят заранее. Все самые страшные ловушки клана Чигаль были обезврежены задолго до нашего сюда прихода. «Ха! Вот ведь старичье! смотрит на нас высоко. «Это ради вашей же безопасности!» «Ой, а это еще кто?» — встрепенулся от звука незнакомого голоса юный Ляо. На мгновение под сводами лабиринта Чигаль повисла звенящая тишина. Стихли даже шаги, все остановились, чтобы окинуть взглядом того, кто внезапно подал голос. «Знакомьтесь, это Шень!» — представил я всем присутствующим молчавшего все это время спутника. Меня совсем не удивило, что остальные так струхнули, только услышав его голос. Мало того, что юный Шень все это время играл молчанку, так еще и его слова, будто бы нарочно произнесенные за могильным голосом, могли вогнать в ступор кого угодно. «Фуф, ну ты и напугал!» — стер трусливую испарину со лба юный Ляо. На этом моменте можно было закругляться и двигаться дальше, Проблема вроде как рассосалась сама собой. Но не тут-то было. Одна лысая обезьяна вдруг решила накинуть говна на вентилятор. «Эй, брат Мён, ты только посмотри на этого трусишку. И как его только допустили до второго испытания, особенно после того позорного поражения!» «Конг, ну зачем?» — схватился за голову благородный клинок цветущей сливы, не сводя при этом опасливого взгляда с лица наследника желтых облаков. «Да как ты смеешь дерзить тому, кто оборвал жизнь самого Юсцы Лаузы? Думаешь, одно нелепое поражение сделало меня слабей?» За каких-то пару секунд все тело Ляо оказалось окутано уже знакомой мне желтоватой Ци. Не столь слепящий, как у его отца, но вполне достаточный, чтобы затмить свет факела. Ох, что сейчас будет? Становиться частью чужих разборок совсем не хотелось. Только не на голодный желудок. Но, похоже, мнение мое в данный момент мало кого интересовало. Еще и раздражение от пропущенного завтрака, как назло, снова дало о себе знать громогласным урчанием живота. Оно — это самое раздражение, и так росло с каждым пройденным мной шагом, а тут еще и два каких-то малолетних дебила решили устраивать драку на пустом месте, словно бы нарочно, чтобы еще сильнее меня позлить. Но это все полбеды. Последней капли на чаше весов моего терпения стали отнюдь не голод и недрачливые подростки, решившие ни с того ни сего помериться своими нефритовыми жезлами». Очередное упоминание этого доморощенного юсцила известного, кажется, каждой встречной собаке, но почему-то только не мне. «Да кто такой этот ваш юсцы — во всеуслышание прорычал я, даже не думая больше скрывать обуревавшее меня раздражение. «Ты что, с гор спустился?» Вытаращился на меня в ответ ученик одинокого кулака, а потом, словно бы что-то вспомнив, хлопнул себя ладонью по лбу. «Ах, точно, прости!» — сказал, не подумав. «Юсци-лаусци — это первый ученик секты Черного Неба, наследник их великого мастера. И ты его победил?» С огромной долей скепсиса взглянул я на все еще светящегося, как лампочка Ильича, Ляо. Поверить в то, что этот доходяга сумел одолеть столь грозного воина, было попросту невозможно, особенно если учесть, что я и сам не расталкивался с этой мутной братьей и не понаслышке знал об опасностях, таящихся за сектой черного неба. Да чего уж там, помнится, я даже однажды встречался с двумя учениками, ну или точнее ученицами. Поэтому неудивительно, что услышанное настолько меня поразило, что даже мысли о сытном завтраке тут же выветрились из моей головы, а живот словно бы позабыл о том, как урчать. Да, вот этими самыми руками продемонстрировал не только мне, но и всем присутствующим свои светящиеся ладони отпрыск патриарха с желтых облаков. Лицо мальчишки в этот момент, к слову, тоже светилось, причем не только из-за выпущенной вовнецы, но и от едва сдерживаемой гордости. Впрочем, долго наслаждаться триумфом и всеобщим удивлением ему не дали. Сун -Ву Конг снова решил усомниться в способностях нашего светящегося мальчика. Брешешь, ткнув Ляо, пальцем выпалил послушник монастыря Шулинь. Вот еще у меня и свидетели есть. Еще выше, хотя, казалось бы, куда уж дальше задрал нос юный Ляо. «Оставь его, Конг, он говорит правду». Неожиданно встрял в перепалку двух малолетних дебилов наш рассудительный проводник Пэк Чигаль. «Ого!» — сделал круглые глаза воспитанник большой красной обезьяны, как только бахвальство Ляо обрело вес. «Слушай, брат Пэк, а этот юсцил лаусци он что, талантливый меня?» «Да кто угодно талантливее тебя, глупая ты обезьяна. Я до сих пор не понимаю, почему лидер Мен решил взять тебе под крыло». «Чё сказал?» «Ох, братья, давайте не будем ссориться». Снова схватился за голову только был успокоившийся лидер юных драконов. «Не забывайте, зачем мы создали наш альянс. Неужели так лятва, данная нами на крови, перестала для вас что-то значить?» Вы правда готовы вцепиться в глотки друг другу, вместо того, чтобы и дальше следовать нашей общей мечте? А как же слова о том, что мы вместе во что бы то ни стало уничтожим кровавый культ и секту Черного Неба? Услышав столь пламенную речь из уст лидера, Сун Ву Конг, а за ними Пэт Чигаль стыдливо склонили свои буйные головы. «Прости, брат Мён, не знаю, что на меня нашло». «Да, брат Мён, прости и ты, брат Конг, тоже». После столь искренних извинений, Чон Мен, а вместе с ним и я с облегчением выдохнули. Неизвестно, о чем в тот момент думал лидер юных драконов, я же просто радовался тому, что нелепая ссора, наконец, разрешилась, и нас больше никто не держит на одном месте. Вскоре наше шествие по лабиринту Чигаль возобновилось. Ровной колонной, ступая нога в ногу, мы продолжали свой путь. Однако, кое-что все еще не давало мне покоя. И нет, дело было отнюдь не в наивной мечте Чон Мена и остальных юных драконов. Свергнуть кровавый культ и секту Черного Неба вполне объяснимая мечта для подростка. Но вот то, что эти самые подростки ради этого дела использовали какую-то мутную клятву на крови, вот это уже настораживало. «Нет ничего дурного в том, чтобы бороться за все доброе и светлое, особенно когда ты еще ребенок, но куда хуже, если ты делаешь это с присущим всем юнцам максимализмом». В голове сама собой всплыли картины того, как очередной мамкин качок, насмотревшись мотивационных роликов в интернете и вколов себе ядерный коктейль пониже спины, роняет себе на голову тяжеленную штангу». И ведь сколько таких было на моей памяти горячих молодых парней, не сумевших верно рассчитать собственные силы. И где они сейчас? Наверняка на очередном приеме у ортопеда лечат свои многочисленные грыжи. Но они там, а мои юные спутники здесь, в жестоком мире боевых искусств, где все совсем иначе. И ставка здесь не позвоночник, посыпавшийся в трусы, и не порванная по дурости мышца, а собственная жизнь. Внимание!» — выдернул меня из плена невеселых мыслей проводник пак Чигаль. «Впереди большой зал. Не зная, что ждет нас там внутри, но лучше бы всем приготовиться». Услышав предупреждение, я тут же поудобнее перехватил меч. Не то чтобы я так уж сильно опасался какого-то там детского испытания. Но ну, не будет же в этом большом зале людоедов из желтых степей. Ведь не будет же, правда? На всякий случай перестраховавшись и уже сильнее стиснув рукоять меча, я наряду с остальными приблизился к широким вратам. Если верить Пэк Чигалю, именно за ними и скрывался тот самый большой зал. Оставалось лишь выяснить, как их отворить, чтобы попасть внутрь. Никакого замка, засова или тем более привычных каждому цивилизованному человеку ручек на каменной поверхности двери замечено не было. Виднелся лишь замысловатый декоративный узор, украшавший обе половины врат. «И как нам туда попасть?» – озвучил общее недоумение мой брат по секте Лысый Минг. Хотя было ли это недоумением, общем, это большой вопрос, потому как в следующую секунду неугомонный кунг попытался его развеять. И сделал он это, конечно же, в свойственной ему манере, а именно путем полировки собственного шеста. Пылай, жуй, ебан! В следующую секунду с конца отполированного до блеска посуха сорвался самый настоящий огненный шар. Волна жара пронеслась по длинному коридору, заставив факелы на стенах трепетать, а уже в следующую секунду раздался хлопок. Пылающий шар успешно достиг своей цели. «Ох, Конг, но когда ты уже научишься думать головой, а не тем местом, на котором сидишь?» В сердцах простонал Пэк Чигаль, наблюдая наравне со всеми за целехонькой, кажется, совсем не пострадавшей дверью. О недавнем попадании свидетельствовало лишь пятно копоти на древнем камне. — А если бы в этом подземелье не было такого количества воздуховодов? Ты представляешь, что бы со всеми нами стало? — Не! -а". пожал плечами простодушный ученик большой красной обезьяны. — Ты безнадежен, — махнул на него рукой Пек Чигаль, после чего снова обернулся к невредимой и все еще закрытой двери. Боюсь, мне потребуется куда больше времени для ее открытия. Скорее всего, дверь перед нами — загадка, оставленная кланом Чигаль специально для меня. И сколько времени тебе понадобится? Задал вполне закономерный вопрос Чон Мён. Пока сложно сказать. Зная отца, думаю, около суток. Сколько-сколько? Встрепенулся я от такой новости. Нет, мне, конечно, и раньше приходилось подолгу бывать в подобных рода местах но там хотя бы не возникало проблем с едой. Здесь же я мало того, что не видел ни одного из спутников мешка с провизией за спиной, так еще и привычной уже ямы со змеями нигде не было. Хотя насчет последнего стоило все же уточнить. «О, змеи тут случаем не водятся?» «Насколько я знаю, нет», — нехотя ответил Пек, продолжая сверлить взглядом неприступную дверь. «Может, пауки?» — не терял я надежды. «Вряд ли». «Ящериц тоже нет? Угу! Тогда подвинься!» Приблизившись к двери, я просто и без затеи оттер в сторону все еще пребывающего в раздумье второго сына клана Чигаль. «Брачень, что ты делаешь?» — первым заметил неладное Дувон. «Да, что ты творишь?» — встрепенулся вслед за ним юный Чигаль. Пробую потянуть на себя, говорят, помогает». В следующее мгновение легендарный меч с громким хрустом проскользнул между двух плотно сомкнутых створок. Снаружи осталось торчать едва ли треть ножен и выглядывающая из них изящная, обернутая голубой лентой, рукоять. «Не лом, конечно, но и так сойдет», — пробурчал я себе под нос, одновременно с этим поплевав на ладони. подземелье Чигаль снова повисла звенящая тишина. Представители мира Мурим с немым удивлением следили за каждым моим движением. Затем, как мои руки крепко обхватывают рукоять меча, как пятки будто срастаются с полом, и как мой последний целый халат расходится по швам под напором прущих наружу мышц. Спустя пару мгновений нерушимая на первый взгляд тишина оказалась разбита. Сначала раздался треск рвущейся ткани, а сразу следом, отражаясь эхом от стен, прозвучал хруст камней. Створки врат поддались. Обрадовавшись столь скорому успеху, я с еще большим рвением потянул рукоять на себя. С протяжным скрипом каменные створки начали медленно, но верно разъезжаться. И в то же время изнутри двери понеслись первые подозрительные звуки, похожие одновременно на скрип несмазанных петель и шум грохочущих по кафельному полу кастрюль. «Брат Пэк, что это за жуткий звук?» С каким-то священным ужасом воскликнул юный Ляо, снова покрываясь с ног до головы привычным уже золотистым свечением. «Механизмы клана Чигаль!» С какой-то затаенной болью, перекрикивая страшную какофонию, ответил ему наш проводник и уже после немного тише добавил. «Ну или то, что от них осталось?» «Крак!» Подземелье Чигаль на мгновение потонуло в страшном металлическом грохоте. Однако мало кто обратил на него внимание, ведь в этот самый момент каменные створки окончательно разъехались стороны, и все внимание моих спутников оказалось приковано к тому, что скрывалось за ними. Брат Пек, а ты точно не ошибся картой? На всякий случай уточнил Дувон. Вопрос был не праздный, ведь то, что мы увидели, совсем не соответствовало ожиданиям. Вместо огромного зала, доверху набитого смертоносными ловушками, взору предстала небольшая комната с двумя простенькими на вид самыми обычными дверьми. Из общей картины выбивалась разве что пара глубоких, заполненных тенью ниш, соседствующих рядом с проходами. «Ох, и не нравится мне все это!» — пробурчал я, осматривая помещение. От подобных мест точно не стоило ожидать ничего хорошего». Этому нехитрому правилу меня научили многочисленные просмотренные в детстве ужастики, а также посещенная совсем недавно пещера пяти испытаний. Однако, как бы то ни было, другой дороги здесь все равно не было, а потому мне все же пришлось пересечь порог обманчиво-безопасного зала следом за остальными. Вскоре мы уже стояли напротив тех самых дверей. И что теперь? Задал интересующий всех вопрос Дувон. Однако отвечать ученику одинокого кулака от чего то никто не спешил. Даже знаток механизмов и местных ловушек Пэк и тот пребывал в замешательстве, глядя на две самых обычных деревянных двери. Неожиданно для себя мы оказались перед сложным выбором. Двери почти не отличались друг от друга — А потому понять, какая из них была нам нужна, становилось практически невозможно. Хоть монетку бросай. Ради этого дела я даже потянулся к собственному поясу, дабы выудить из него ту самую монетку, как вдруг до моих не очень-то чутких ушей донесся легкий перезвон. И, как назло, доносился он не откуда-нибудь, а из тех самых соседствующих с дверьми темных проходов. «Вы это слышите?» тут же насторожился пугливый ляо. К тому моменту металлический перезвон уже не маячил эхом где-то вдалеке, как несколькими секундами ранее, а раздавался совсем рядом. — Готовьтесь к бою, я чувствую приближение чего-то страшного! Выкрикнув предупреждение, благородный клинок цветущей сливы откинул в стороны полы своего плаща и извлек из ножен богато украшенный дзянь. Спустя мгновение света дрожащих факелов нашел свое отражение в холодной стали, а еще через секунду тьма в нишах внезапно расступилась, выпустив из своих объятий тех, кого я никак не ожидал здесь увидеть. Фух, обычные дзянши, я уж подумал, там что-то страшное. С нескрываемым облегчением выдохнул я, опустив меч. Это и впрямь были самые, что ни на есть обычные дзянши, разве что закованные по рукам и ногам в цепи. Единственное, что по-настоящему насторожило, так это то, что смотрели они на меня почему-то не с привычным желанием убить, а с неким удивлением и даже обидой. К слову, похожие взгляды в этот момент были не только у них, но и у моих спутников. Брачень, приглядись к их лицам, на них даже нет бумажных талисманов». Это не совсем обычные дзенши, они сохранили разум. Спорить с Дувоном я, конечно же, не стал. Если для кого-то эта парочка мертвых бледных доходяки представляла опасность, так точно не для меня. Помнится, в лесу Гинго я уже сталкивался с подобными тварями и ничего необычного в них не заметил. Ну да. Благодаря сохранившемуся верхнему дантяню, они могли действовать самостоятельно и даже использовать боевые искусства. Но на этом все. Отправить их обратно в могилу было почти так же просто, как и тех дзянши с бумажным талисманом на голове. Надо было лишь как можно сильнее по этой самой голове врезать. «Да и вообще, сейчас меня куда больше беспокоил подступающий с новой силой голод, а не парочка захудалых мертвецов». Последние, к слову, отчего-то не спешили на нас нападать и даже более того, внезапно заговорили. «Ядзянши, изрекающий правду. Ядзянши, сочиняющий ложь». Представились они в унисон. Причем сделали это так быстро, что понять, кто из них стало попросту невозможно». «За нашими спинами две двери», — продолжили Дзенши. «Угадайте, в какую из них вам стоит войти. Но главное, помните лишь одно. Кто-то из нас всегда говорит правду, а кто-то ложь. Ну а сейчас я или он готовы ответить на один ваш вопрос». «Брат Пэк, что все это значит?» — обратился к нашему проводнику, лидер юных драконов. «Все просто, брат Мен». При помощи этой загадки нам предстоит выбрать правильную дверь. Загвоздка лишь в том, что мы не знаем, кто из Дзянши говорит правду, а кто ложь. Поэтому надо придумать такой вопрос, чтобы независимо от верности ответа вычислить нужную нам дверь. У кого-то есть предложение на этот счет? Предложение само собой не последовало. Я не мог говорить за других, но мне из объяснений Пэк Чигаля стало понятно, дай бог, лишь половина». «Да уж про то, чтобы помогать юному гению Чигаль в составлении вопроса, от которого будет в дальнейшем зависеть наша жизнь, я и вовсе не помышлял. Думать это вообще не мое. Помнится, в прошлый раз, когда я все же решился на нечто подобное, то внезапно для себя обзавелся невестой. А это, между прочим, такой себе результат. Но кто бы сомневался, так и не дождавшись реакции с нашей стороны протянул Пек Чигаль». «Тогда сделаю все сам, а вы сидите тихо и не мешайте. Мне надо подумать». Думал Пэк Чигаль долго. По моим прикидкам, добрых два часа. К тому моменту в моем животе уже поселилась самая настоящая черная дыра. Так что, когда наш проводник наконец встал и направился к двум дзянши, я тоже вскочил с места и зашагал вслед за ним». Жаль, только до самих Дзянши мы с Пэг так и не дошли. Остановившись на полпути, второй наследник клана изобретателей развернулся, что-то пробурчал и потопал обратно. До меня донеслись лишь обрывки его слов «Нет, не подходит, надо придумать что-то другое». Вернувшись на свое место, я снова принялся ждать, а раздражение от пропущенного завтрака тем временем продолжало копиться. Не помогало даже нежное щебетание сестер инь и линь, устроившихся неподалеку. Своими звонкими речами они явно пытались обратить на себя мое внимание, но я был непреклонен и думал лишь об одном — о сочной хрустящей курочке. Хотя кого я обманываю? Да даже будь я сыт и доволен жизнью, как мартовский кот, то и не стал бы флиртовать с этими двумя. И дело было отнюдь не в Дандан, -дан, что не сводило с нас троих убийственного взгляда. Просто повадки этих двоих кого-то мне сильно напоминали, вот только понять, кого именно, мне никак не удавалось. Все мысли были только об одном. Шел пятый час нашего пребывания в подземелье Чигаль. За это время Пэк Чигаль еще трижды отваживался подойти к Дзянши, но, как и прежде, возвращался обратно. Несмотря на все свои многочисленные извилины, ему пока что так и не удалось подобрать правильный вопрос. А между тем, голод начинал терзать не только мое тело и разум, но и даньтянь. Океанцы прямо-таки разбушевался, раньше со мной такого точно не случалось. Хотя, если так подумать, я ведь и прежде не голодал никогда». Боюсь, если все так и продолжится, то даже не знаю, чем это может обернуться. К слову, те же дзянши уже не казались мне такими уж отвратительными, а от вида щебечущих рядом инь и линь непроизвольно текли слюни. С этим определенно надо было что-то делать. — Брачень, неважно выглядишь, — остановился возле меня Дувон. — Ты уже больше часа стоишь вот так на голове. — У тебя уже, между прочим, вены по всему лицу торчат. Кстати, а зачем ты вообще этим занимаешься? — Я так думаю, — прохрипел я, провожая при этом ненавидящим взглядом спину Пэк Чигаля, возвращающегося на собственное место уже, кажется, в сотый по счету раз. — И как? Помогает? Что-нибудь надумал? Вполне искренне поинтересовался Дувон. — Угу! Вернув себе привычное положение, я тут же подхватил с пола рассекатель небес. Чует мое сердце, скоро он мне, ох, как пригодится. Эй, брачень, ты куда? Донесся мне вслед встревоженный голос Дувона. Вопросик один порешать. За несколько шагов, приблизившись к Дзянши, я ненадолго остановился. Ну, пол сделано. Теперь оставалось выяснить, кто из них кто. — Стой, сучень, что это ты делаешь? Я же сказал сидеть и не мешать! — раздался позади меня звук шагов. — От этого вопроса зависит наше будущее. Наверняка он еще что-то хотел мне сказать, но, к сожалению, звук лопнувшего черепа одного из мертвецов с легкостью заглушил его слова. Под звонкий, перезвон цепи тело правого дзянши рухнуло на каменный пол. Опустив запятнанный густой черной кровью рассекательный бес, я тут же повернулся ко второму любителю идиотских загадок. «А теперь вопрос. Он мертв?» — указал я окровавленными ножными на тело у своих ног. «Да-да», — вытаращился на меня своими оранжевыми глазами единственный оставшийся дзянши. «Вот так бы сразу. Эй, господин Чигаль, я нашел того, который говорит правду». — Ты идиот? — с раздражением посмотрел на меня подошедший чигаль. — Они же сказали, один вопрос, как мы теперь узнаем, в какую дверь входить? Ты все испортил, сучень. — Эй! — больше не слушая проводника, обратился я к оставшемуся в живых дзенши. — Какая дверь нам нужна? — Это не по правилам, — замотал головой мертвец. — Хочешь так же? — покосился я на тело его приятеля. — Вам туда. Моментально отреагировал Дзянши. Не успел я закончить вопрос, как его бледный палец уже указывал на нужную дверь. За мной, пробурчал я, хватая за дверную ручку. Через секунду дверь легко поддалась и, отворившись на распашку, впустила внутрь сначала меня, а затем и всю нашу честную компанию. Последним порог нового зала переступил бурчащий что-то себе под нос Пэкчигаль. Чигаль. «Я бы точно справился. Будь у меня хотя бы еще немного времени, проклятый дзанши почему он сдох так легко?» Однако его пустые стенания уже никому не были интересны. «После столь долгого сидения на одном месте всем нам хотелось лишь одного — поскорее увидеть продолжение предназначенного нам пути». И через каких-то два десятка шагов мы его так и увидели. О мы случаем дверью не ошиблись, выразил общее недоумение вечно улыбчивый дувон. Вот только на этот раз улыбки на его лице не было и в помине.